Глава третья. Лэрия Глорис, Отравленный кубок, подвергнут допросу. После разгрома врага корабли Гвардии Смерти перегруппировались и подвели итоги сражения. Заградительная флотилия Йоргалов превратилась в облако из кристаллизовавшихся газов, обломков судов и трупов. Некоторые из каплевидных кораблей все еще оставались почти целыми, но атомные заряды настигали их один за другим и превращали в ослепительные шары радиоактивной плазмы. Меньше чем за стандартные сутки Терры не осталось ничего, что напоминало бы врага, с которым гвардия смерти столкнулась накануне. Среди обломков мелькали штурм-катера в поисках космодесантников, которых вынесло в открытый космос во время абордажных операций. Те, кого смогут найти, будут похоронены как герои, но только после того, как из их тел будут извлечены железы генокода. Драгоценные органы мертвецов, строители плоти снова будут служить легиону. Когда наступит следующий период набора воинов, железы имплантируют новичкам для умножения сил. Время от времени случались и счастливые находки, когда внутри доспехов, под убаюкивающее гудение мембран, дремал в анабиозе живой боевой брат. Но такие случаи были чрезвычайно редки. Ниже места сбора флотилии гвардии смерти, чьи корабли медленно кружили, словно хищники над добычей, цилиндр Йоргалов выполнял последний поворот по направлению к эклиптической плоскости системы йоты Следом за ним, как за кометой, тянулся слабо светящийся шлейф из разбитых солнечных панелей и вылетевших обломков. Основные плазменные двигатели с трудом справлялись с колоссальной массой мира бутылки и напряженно перемегивались. От имени механикумов с борта призрака смерти было доставлено прошение, в котором они умоляли Мартариона дать несколько дней на изучение технологий чужаков. Примарх, пользуясь своей властью, отказал. Смысл приказа Малкадора, а следовательно, самого императора, был совершенно ясен. Вторгнувшиеся в этот сектор Йоргалы должны быть уничтожены. Командир гвардии смерти не видел причин отступать от приказа. Ничего, что имело отношение к чужакам, не должно сохраниться. И все же... На Гаро наблюдал за передвижениями кораблей с галереи, расположенной над главной посадочной палубой. Над ним, за толстым бронированным стеклом, темнел космос. Внизу, сквозь латунные рамы и декоративные решетки, просматривалась вся посадочная платформа. Его взгляд рассеянно скользнул вниз. Внизу, среди стройных штурмкатеров и тяжелых громовых ястребов, стоял один единственный пассажирский челнок, напоминавший своими очертаниями лебедя. Широко распростертые черные крылья поблескивали по золотой отделке. В стае серых и белых хищников он был единственным ярким пятном. После того, как все приметы Йоргельского мира в этой части космоса будут окончательно уничтожены, на челноке сохранится единственное материальное свидетельство проведенной операции. Интересно, какие еще приказы, полученные сестрами, не согласуются с распоряжениями примарха? Но если они выполняли волю императора, это ведь нельзя считать пренебрежительным отношением к приказам Мартариона. Нельзя рассматривать их поступок как неповиновение. Горо никогда не слышал о таких случаях и даже не мог себе представить ситуацию, когда приказы примархов не совпадали с волей императора. Мягкое шипение гидравлики оповестило об открытии входного люка на галерею, и Горо обернулся посмотреть, кто нарушает один из несчастных моментов его уединения после битвы. Но при появлении в пустынной гулкой колоннаде двух фигур на его лице появилась улыбка. Вошедшую Аминдеру Кендалл и ее спутницу, молодую девушку в более скромном, чем у ящейки костюме, он приветствовал легким поклоном. кендел выглядела так же, как, по мнению Гаро, он сам выглядел в ее глазах. Только что из боя, измученная, но довольная благополучным завершением операции. «Сестра», — заговорил Гаро, — «надеюсь, прошедший день принес вам удовлетворение». Женщина сделала несколько жестов, и ее спутница заговорила. «Рады видеть вас, боевой капитан Гаро. Задание Империума было выполнено в силу наших возможностей». Натанеэль удивленно приподнял бровь и посмотрел на девушку. Теперь он рассмотрел ее более отчетливо. На ней, в отличие от Кэндалл, не было ни брони, ни оружия. «Простите, но, насколько мне известно, сестры безмолвия никогда не разговаривают». Девушка кивнула и ответила менее официально. «Это действительно так, господин». Никто из сестер, давших обет спокойствия, не произносит ни слова до самой смерти. Я всего лишь послушница, капитан. Мне только предстоит дать обет, а пока я могу с вами разговаривать. Сестры в ожидании, вроде меня, служат ордену в тех случаях, когда необходимы переговоры с посторонними». «Вот как», – кивнул Гаро, – «тогда могу я спросить твою госпожу, что привело ее ко мне?» Кендл снова начала жестикулировать, и девушка переводила ее жесты в прежней официальной манере. «Перед тем, как мы покинем стойкость, я хотела бы поговорить о той ситуации, которая возникла на борту Йоргельского цилиндра. Император пожелал, чтобы ни вы, ни ваши люди ни с кем не обсуждали это дело». Капитану все стало ясно. Конечно, зачем бы Кендл убивать Йоргельского псайкера выстрелом в грудь, когда можно было выстрелить в голову? «Да для того, чтобы сохранить секреты, таившиеся в этом уродливом черепе». Он мысленно кивнул. Великие замыслы повелителя человечества в постижении царства Эфира никоим образом не касались его, простого офицера. И если для этого императору потребовался труп мутанта Ксеноса, На Гарро Гаро не собирался препятствовать его планам. «Я позабочусь об этом. У императора свои задачи, а у нас свои». «Мои люди не будут обсуждать этот случай». Сестра безмолвия подошла ближе и пристально посмотрела ему в лицо. Она что-то показала на пальцах своей помощницы, но девушка засомневалась и перед тем, как передать ее слова, о чем-то спросила свою госпожу. Сестра Аминдера спрашивает, она хотела бы узнать, не разговаривал ли с вами этот младенец? «У него же не было рта», – неожиданно торопливо ответил Гаро. Кендел приложила палец к губам и покачала головой. Затем перевела руку к виску. Натанеэль взглянул на свои руки. На них все еще виднелись брызги йоргальской крови. «На мне не осталось никакой скверны», – настаивал он. «Это существо не смогло меня заразить». «Он разговаривал с вами?» – прозвучал тот же вопрос. Прежде чем капитан ответил, прошло несколько мгновений. «Он знал, кто я такой». Он сказал, что видит завтрашний день, и что все, чему я поклоняюсь, погибнет. Гаро усмехнулся. Но я космодесантник. Я не поклоняюсь ничему. Я не чту ложных богов, только реальность имперских истин. Его ответ, похоже, удовлетворил сестру Амендеру. Она вежливо кивнула. В вашей верности, как и в верности остальных гвардейцев смерти, никто не сомневается, капитан. Благодарю вас за честные ответы. Перевела послушница. «Мне стало ясно, что это существо старалось отвлечь вас от ваших намерений. Вы правильно поступили, сопротивляясь его попыткам». Рыцарь забвения сотворила знамение Аквилы и поклонилась. Девушка повторила ее движение. «Моя госпожа от имени сестер Безмолвия выражает свое восхищение и благодарит вас и воинов вашей роты. Ваши имена будут упомянуты в докладе для Сиггилайта в связи с выполнением задания Терры». «Для нас это большая честь», — ответил Горо. «Если мне будет позволено, я хотел бы узнать о состоянии Ноль Девы, той, что во время боя лишилась шлема». Послушница кивнула. «Ах да, сестра Фисалия. Ее раны довольно тяжелые, но она обязательно поправится. Наши медики на борту Аэрия Глорис успешно выбрали метод лечения, и они признают, что брат воен спас ей жизнь». «Аэрия Глорис», — повторил Горо. «Я не знаю такого корабля». «Он состоит в нашей флотилии?» На губах Кендалл появилась улыбка, и сестра что-то показала послушнице. «Нет, капитан, он состоит в моей флотилии. Посмотрите сами». Сестра показала на стеклянный купол, и Горов, взглянул в указанном направлении. Перед носовой частью стойкости, между кормой соседнего боевого корабля и светом далекого ятанского солнца, как будто двигалась часть бездны. Тогда как обычные суда имперских флотилий всегда передвигались с вымпелами и сигнальными огнями, обозначавшими длину корпуса, этот корабль, Аэрия Глорис, шел в абсолютной темноте. Судно появлялось из межзвездных глубин, как океанский хищник поднимается к поверхности ночного моря. Горой еще не приходилось видеть черный корабль. Это было главное судно «Сестер Безмолвия», и оно носило их по всей галактике, куда с исследовательскими миссиями их посылал Император. Кроме основных деталей корпуса, в темноте трудно было рассмотреть что-либо еще. Силуэт боевого крейсера, очерченный сиянием йоты-хорологии, показывал, что размер судна не уступает крупному боевому кораблю Гвардии Смерти, неукротимому духу. В отличие от других имперских кораблей, на нем не было похожего на плуг лезвия, и носовая часть имела плавные очертания. Единственный узкий, словно клинок парус, стоял под кормой, а на нем мерцал символ аквилы, вырезанный из вулканического стекла. Если стойкость и другие корабли флотилии Гвардии Смерти можно было назвать мечами, карающими врагов Терры, то Аэрия Глорис подошло бы сравнение с молотом ведьм. «Впечатляюще!» Только и смог произнести горо. Неожиданно для себя капитан подумал, что было бы интересно посетить палубы этого корабля, хотя таившиеся в нем секреты его одновременно притягивали и отпугивали. Сестра Амендера снова поклонилась и кивнула послушнице. «Нам пора идти, уважаемый капитан», — сказала девушка. «К концу дня предстоит осуществить переход к луне, а варп становится неспокойным». «Счастливого пути, сестры!» Попрощался Горо не в силах оторвать взгляда от темного силуэта корабля. Калеб вез тележку по оружейной палубе, стараясь держаться как можно ближе к стене узкого прохода. Поперек тележки лежал Болтер его господина, обычно бывший в безукоризненном состоянии, но получивший немало царапин во время операции на корабле Йоргалов. Обязанностью Калиба, как дёнщика Гаро, было доставить оружие сервиторам-оружейникам и проследить, чтобы Болтер как можно скорее снова приобрел безупречный вид. Калеб не хотел подводить своего господина. Ему предстояло пройти мимо нескольких групп воинов Гвардии Смерти, которые разоружались и обменивались впечатлениями – Людей из роты Тиметера, занятых обсуждением трудного момента во время абордажа, и космодесантников Тифона, все еще пребывавших в весело агрессивном возбуждении. На другом конце зала он заметил Хакура, беседовавшего с Дёциусом. Молодой воин вспоминал прошедшее сражение с энтузиазмом, которого ветеран явно не разделял. Космодесантники 14 легиона не имели привычки шумно отмечать свои победы. Такие церемонии, как слышал Калеб, были более характерны для космических волков и пожирателей миров. Но они праздновали по-своему, похваляясь достигнутыми успехами и отдавая дань погибшим во время операций. Гвардейцы смерти поддерживали образ, охотно принимаемый другими легионами. Грубых, безжалостных и жестокосердных солдат. Но в характерах этих воинов имелось гораздо больше нюансов. Космодесантники «Гвардии смерти» не считали военное дело спортом, и это было правдой, но они не были и такими суровыми и угрюмыми, какими представлялись в глазах остальных. Исходя из услышанных историй о стоицизме и бесстрастности ультрамаринов и имперских кулаков, Калеб мог бы назвать «Гвардейцев смерти» чуть ли не своевольными и буйными вояками. На повороте вокруг колонны ход размышлений Калиба нарушил резкий смех человека, стоявшего прямо перед ним. Денщик заколебался. На пути стоял командор Грульгар, спокойно и негромко беседовавший с космодесантником из второй роты. Два воина хлопнули бронированными перчатками в крепком рукопожатии, и, несмотря на тусклое освещение, Калеб заметил, как бронзовый значок в форме диска, только что находившийся в пальцах Грульгара, перекочевал в ладонь его собеседника. Дёнщик тотчас понял, что стал свидетелем глубоко личного момента, который был предназначен исключительно для самих космодесантников. Он увидел нечто такое, что простому слуге видеть не полагалось. Но спрятаться было совершенно негде, а если бы он стал разворачиваться, стук колес тележки выдал бы его присутствие. Сам того не желая, Калеб вдруг кашлянул, и за этим очень тихим звуком последовала полнейшая тишина. Командор, заметив дёнщика замолчал на полусловие. Калеб смотрел в пол прямо перед собой и не мог видеть выражение полнейшего презрения, появившегося на лице Грульгора. «Маленький слуга Горо произнес командор. «Ты что, подслушиваешь?» Он шагнул навстречу дёнщику и, вопреки своему желанию, Калиб попятился. Грульгар заговорил тоном учителя, читающего нотацию нерадивому Студиозусу. «Брат Макир, тебе известно, кто это?» Второй космодесантник окинул Калиба равнодушным взглядом. «Это не сервитор, командор. Для этого в нем слишком мало металла и поршней». Он напоминает человека. Грульгар тряхнул головой. Нет, это не человек. Это дёнщик. Последнее слово он настолько выделил, что оно прозвучало оскорблением. Удручающий пустячок. Остаток пыльного прошлого. Командор вытянул руку в направлении Калиба. Посмотри, Макир, посмотри на этого неудачника. Калиб наконец обрел голос. Господин, прошу вас. Мне надо выполнить задание. На его слова никто не обратил внимания. До того, как наш примарх влил свежую кровь в Легион, существовало множество обрядов и традиций, крепко связывающих космодесантников. Большая часть этих узлов уже разрублена. Лицо Грульгара помрачнело. Но некоторые еще остаются, благодаря консерватизму людей, которые остались верны старым заблуждениям. Капитан Гаро, кивнул Макир. Да, Горо. Грульгар не унимался. Он позволяет чувствам затуманивать свой разум. Да, он отличный воин. В этом я могу отдать ему должное. Но наш брат Натанеэль слишком старомоден, слишком привязан к своим тиранским корням. Космодесантник навис над калебом и понизил голос. Или я не прав в своих суждениях? Может, Горо держит тебя не из приверженности традициям, а как напоминание? Как живой пример того, во что превратится каждый, кто не оправдает доверие легиона? — Прошу вас, — пробормотал слуга, вцепившись в поручни тележки так, что побелели суставы пальцев. — Я не понимаю, — вмешался совершенно сбитый с толку Макир. — Почему ты назвал этого слугу неудачником? А-а-а! Протянул Грульгар, отводя взгляд от Калиба. «При благоприятном повороте судьбы этот доходяга мог бы с полным правом разгуливать среди космодесантников. Он мог бы стоять на твоем месте, носить светлые доспехи и оружие во славу Империума. Когда-то наш приятель, как и все мы, был претендентом в 14-й Легион. Только он из-за своей собственной слабости не прошел обряда великого посвящения». Командор задумчиво постучал пальцем по подбородку. «Скажи-ка, слуга, на чем ты сломался? На черных равнинах или в туннеле ядов?» Голос Калиба упал до шепота. «В колючем саду, господин!» Давние ненавистные воспоминания, ничуть не потускневшие с течением времени, всплыли снова. Дюнщик не удержался от дрожи, припомнив, как острые ядовитые колючки рвали его незащищенную кожу, как кровь залила все тело. Он вспомнил боль и, что еще хуже, стыд, когда ноги отказались ему служить. Он словно снова упал в густую коричневую грязь и зарыдал, поняв, что навсегда лишился шанса стать гвардейцем смерти. «Колючий сад, ну, конечно!» Грульгар стукнул по своему забралу. На этом суровом испытании многие истекли кровью, но ты сумел прожить до сих пор. Макир удивленно приподнял бровь. Командор, ты хочешь сказать, что этот человек был соискателем? Но всех, кто не прошел испытания, уничтожают. Почти всех, поправил его тот. Многие погибают от ран или отравления ядами за семь дней испытания, но некоторые выживают. Даже эти чаще всего выбирают императорское упокоение, лишь бы не возвращаться с позором в свои кланы. Грульгар сурово взглянул на Калиба. Но не все. Кое у кого не хватает силы воли даже на этот шаг. Он снова повернулся к Макиру и насмешливо фыркнул. В некоторых легионах извлекают выгоду даже из таких отбросов, хотя это и не в обычаях Гвардии Смерти. И все же Горо воспользовался старинным правом и спас этого слабака от его собственных слабостей. Он взял его к себе. Грульгар снова хмыкнул. Какое благородство! Калеб нашел в себе силы возразить. Я имею право служить, сказал он. «Вот как?» – рыкнул космодесантник. «Ты осмеливаешься указывать нам на наши ошибки? Нам, избранникам Мартариона? Это оскорбление. Пока мы сражаемся за будущее своего народа, ты притворяешься одним из нас, цепляешься за полы наших плащей, полируешь оружие и считаешь себя достойным нашей компании?» Он прижал тележку Калиба к стене. «Ты крадешься по темным закоулкам, ты шпионишь для горо, ты ничтожество!» Раздражение Грульга зажгло его глаза огнем. «Если бы я был первым капитаном, бессмысленные обычаи, сохранившие тебе жизнь, давно были бы искоренены!» «Что я слышу?» – раздался еще один голос. «Командор второй роты недоволен своим почетным званием?» «Апотекарий воен», — Грульгар сдержанным кивком приветствовал подошедшего. «К сожалению, слишком многое вызывает у меня недовольство». «В этом отношении жизнь всегда бросает нам вызов», — с напускной веселостью сказал воен, искоса поглядывая на Калиба. «Это верно», — согласился командор. «Что привело тебя ко мне, брат?» «Только то, что я хотел бы понять, почему ты задерживаешь жденщика моего капитана, исполняющего свой долг». Боевой капитан вскоре вернется и захочет узнать, почему не выполнены его приказы. Каля подсчетливо видел, как в ответ на безрассудно смелое высказывание апотекария дернулась челюсть Грульгара. Он ожидал, что старший по званию Грульгар сурово отчитает военно, но напряженное мгновение миновало, как миновал и тот непонятный момент, свидетелем которого он стал не по своей воле. С преувеличенной вежливостью Грульгар освободил дорогу Калибу. «Слуга может идти по своим делам», – сказал он и с этим оставил их вдвоем, позвав за собой Макира. Калеб проводил их взглядом и снова уловил блеск бронзы, когда космодесантник прятал похожий на монету предмет в кармашек на поясе доспехов. Он судорожно вздохнул и поклонился воену. «Благодарю вас, господин. Должен признаться, я не понимаю, почему командор испытывает ко мне такую ненависть». Дюнчик продолжал свой путь, и апотекарий зашагал с ним рядом. «Игнатий Грульгар ненавидит всех и вся, Алиб. Ты не должен воспринимать это как что-то личное». «И все же то, что он говорит, совпадает с моими собственными мыслями». «Вот так? Тогда ответь на мой вопрос. Неужели ты думаешь, что Натанеэль Гарро, командир Великой Седьмой Роты, считает твое присутствие оскорбительным?» Разве этот благородный воин мог допустить подобные мысли? Калиб покачал головой. Воен положил свою огромную руку на плечо денщика: Ты никогда не сможешь стать одним из нас, от этого никуда не деться, но, несмотря ни на что, ты все же приносишь пользу легиону. Но Грульгар был прав, пробормотал Калиб. Временами я действительно шпионю. «Я хожу по всему кораблю, и меня почти никто не замечает, но я вижу и слышу. А потом рассказываю своему капитану о настроениях в регионе». Выражение лица апотекария осталось бесстрастным. «Хороший командир всегда должен быть хорошо проинформирован. Это не имеет никакого отношения к заговорам и тайнам, о которых шла речь. Это просто доклады о разговорах и настроениях. Тебе ни о чем не стоит беспокоиться». Они подошли к мастерской, где уже поджидали сервиторы-оружейники, и Денщик передал им болтер-капитана. Калеб ощущал, как внутри него нарастает напряжение, он просто должен был с кем-нибудь поговорить. Апотекарий, казалось, тоже это почувствовал и повёл его в уединённое местечко неподалёку от обзорной площадки. «Дело не только в этом. Я кое-что видел». Калеб говорил очень тихо, чтобы не услышал никто другой. Иногда в помещениях корабля, куда редко заглядывают прислужники, проходят тайные собрания, господин. Секретные встречи людей в надвинутых капюшонах. Но, судя по росту, они могут быть только вашими боевыми братьями. Воен все так же сохранял спокойствие. «Ты говоришь о собраниях ложь?» Калеб поразился откровенности, с которой апотекарий рассуждал с ним о подобных вещах. О тайных собраниях внутри легионов-космодесантников не было широко известно во внешнем мире. И уж, конечно, об этом не надлежало знать простому слуге вроде Калиба. «Я слышал, что шептали люди!» Денщик сложил перед собой руки. Ладони уже вспотели. Внутренний голос убеждал его больше ничего не говорить, но он уже не мог остановиться. Калиб жаждал выпустить слова на волю, хотел от них освободиться. — Вот и сейчас я видел, как командир Грульгер передал брату Макиру медальон. Я видел такое среди вещей сержанта Рафима, погибшего на лунах Коренеи. Калеб беспокойно облизнул губы. — Это бронзовый диск с рельефным изображением черепа и звезды нашего легиона, господин. — И как ты думаешь, что это такое? — Значок, сэр? Значок принадлежности к этим секретным группировкам? Космодесантник окинул его долгим пристальным взглядом. «И ты считаешь, что эти собрания могут угрожать единству Гвардии Смерти, не так ли? Что в их основе лежит подстрекательство к мятежу?» «А как же иначе?» – прошепел Калеб. «Секретность – враг истины, а императоры и его воины стоят за правду. Если люди вынуждены прятаться в тени...» Он замолчал. Воен позволил себе улыбнуться. «Калеб, ты уважаешь капитана Гаро! «Мы все преклоняемся перед могуществом нашего примарха. Неужели ты можешь допустить, что столь великие люди будут равнодушно терпеть, наблюдая, как неповиновение пускает корни в их легионе?» Апотекарий снова положил руку на плечо Дёнчика, и каля уловил в этом жесте мимолетное давление. Прикосновение керамитовой брони к его плоти вызвало страх. То, что ты видел издалека, и отрывочные слова, что донеслись до твоих ушей, не стоят внимания боевого капитана. Поверь, я говорю тебе правду. Но у Калиба внезапно пересохло в горле. Но откуда вам это все известно? Улыбка исчезла с лица воена. Я не могу сказать. Среди своих боевых братьев, еще не снявших доспехи, горо выглядел внушительно даже в обычной одежде. В отведенной седьмой роте дальней секции оружейного зала, длинного железного помещения, он переходил от одного космодесантника к другому, то одобрительно улыбаясь, то сочувственно молча рядом с воинами, потерявшими в бою с Йоргалами близких друзей. Решив сделать мягкое замечание Дёциусу, капитан подошел к молодому воину, занятому чисткой энергетического кулака при помощи лоскута толстой ткани. «Тактические планы сражений в мире бутылки не предусматривали рукопашного боя, Солун», — сказал он. «Тебе не напрасно, Дан Болтер». «Капитан, если это тебя успокоит, я уже выслушал лекцию на эту тему от брата Сендека. Он долго и подробно описывал все мои ошибки и нарушения правил вторжения». «Понятно». Гару сел на скамью рядом с Дёциусом. «И что ты ему ответил?» Молодой воин усмехнулся. Я сказал, что невзирая на все нарушения, мы оба остались живы, а истинной мерой успеха является победа. Вот как? Конечно! Дёциус продолжал со всей тщательностью полировать энергетический кулак. В войне, кроме всего прочего, имеет смысл только конечный результат. Если нет победы... Он помолчал, подыскивая слова. Значит, нет и смысла. Сидящий неподалеку Андус Хакур поскреб щетинистый седой подбородок. «Какой тактический постулат из уст щенка! Боюсь, у меня от удивления закружится голова!» Глаза Дёциуса сверкнули от насмешки ветерана, но Гаро, негромко рассмеявшись, перехватил инициативу. «Солун, ты должен простить Андуса. В его возрасте острый язык – это единственное оружие, которым он владеет с большим мастерством». Хакур в притворном испуге схватился за грудь. «Ой, стрела прямо в сердце! Да еще от моего капитана! Какое несчастье!» Гаро поддержал его улыбкой, но за напускной веселостью в глазах старого друга рассмотрел неподдельную боль. В мире бутылки Хакур потерял нескольких воинов из своего отделения, и рана, нанесенная утратой, еще не затянулась. «Мы все превосходно сражались сегодня!» произнес капитан слова, идущие от самого сердца. «Гвардия смерти в очередной раз показала, что является отличным инструментом, утверждающим волю императора на просторах галактики». Никто из космодесантников не ответил. Все внезапно замолчали и смотрели куда-то за спину горо. Едва он обернулся, чтобы узнать, в чем дело, воины седьмой роты опустились на колени. «Мой боевой капитан». Горо с тревогой понял, что даже не слышал, как подошел примар. Как и в зале собраний перед операцией, Мартарион обнаружил свое присутствие только тогда, когда сам этого захотел. Горо низко поклонился повелителю смерти, мельком заметив рядом с примархом Тифана и сервитора, полускрытого складками накидки первого капитана. ⁇ Мой господин ⁇ приветствовал он командора. На лице Мартариона появилась невозмутимая улыбка, заметная даже на верхней части лица, не закрытой дыхательным воротом. «Сестры безмолвия покинули нас. Они высоко оценили помощь седьмой роты». Гаро осмелился немного поднять глаза. Примарх, как и сам капитан, сбросил бронзово-стальные доспехи и поверх более легкого комплекта надел обычный костюм. Но даже в этом простом одеянии не узнать его было невозможно. Высокая, сухощавая фигура, словно свитая из стальных мускулов и в простых ботинках, превосходила ростом даже первого капитана, не снявшего доспехи терминатора. И, конечно, при нем был его женец. Тяжелое черное лезвие оружия за спиной осеняло голову примарха темной молнией. Натануэль, поднимись, пожалуйста. Становится утомительно все время смотреть на своих людей сверху вниз». Гаро выпрямился во весь рост и заглянул в янтарные глаза примарха, едва сдерживаясь, чтобы не отступить. Мортарион, в свою очередь, прожег его пристальным взглядом, и капитану на миг показалось, что длинные, тонкие пальцы Мартариона вынули его сердце, и теперь взвешивают и оценивают. Тифан, тебе стоит держаться на чеку», – сказал повелитель смерти. «Этот воин когда-нибудь может занять твое место». Тифон, как обычно мрачный, только угрюмо усмехнулся. Перед первым капитаном, примархом и стоявшими по бокам часовыми смерти Горо чувствовал себя как в глубоком колодце. Любой обычный человек, окажись он на его месте, не выдержал бы столь пристального внимания. Господин, заговорил Горо, что может сделать для вас седьмая рота? Мартарион поманил его рукой. Ее капитан может выйти вперед, Горо. «Он заслужил награду!» Натаниэль, обменявшись быстрым взглядом с Хакуром, выполнил приказ. В голове всплыли слова, произнесенные на берегу Химического озера. «Мы не ищем славы и почестей!» Гаро ничуть не сомневался, что ветеран доволен таким поворотом событий. «Сэр!» – начал он. «Я не заслуживаю особого...» «Неужели ты собираешься отказаться, капитан?» – предостерег его Мартарион. «Ложная скромность не украшает воина». «Я простой слуга императора», – вымолвил Горо. «Мне достаточно этой чести». Мартарион жестом подозвал к себе сервитора, и Горо увидел, что у него в руках уставлены кубками и графинами поднос. «Тогда, может, ты окажешь честь и выпьешь со мной?» Горо оцепенел, узнав резные графины и налитые в них жидкости. «Конечно, конечно, мой господин». Говорили, что нет такого сильного яда, нет такой мощной отравы или инфекции, которая могла бы одолеть гвардейца смерти. С самого дня основания 14-му легиону приходилось следовать за императором и сражаться в самых враждебных мирах, в химических облаках и кислотных потоках, где не мог выжить ни один обычный человек. И Барбарус, приемный мир Мартериона и базовая планета легиона, немало этому способствовал. Еще будучи неофитами, космодесантники закаляли свои организмы, придерживаясь строго установленного порядка, добровольно подвергая себя воздействию химических реагентов, отравляющих веществ, смертельных вирусов и инфекций из тысяч различных миров. Они могли противостоять всем опасностям. Это помогло им вырвать победу над душной, пораженной грибком Урси. Рассея трое шершней на Огре-4, и потому их послали сражаться против дышащих хлором йоргалов. Сервитор проворно смешал и налил темную жидкость в кубки. В ноздри горо уловили запахи химикатов, дистиллят пурпурного нервно-паралитического яда, одну из разновидностей яда пчел-меченосцев и другие, не столь узнаваемые составляющие. Даже в окружении Мартариона никто из космодесантников не осмеливался назвать этот процесс ритуалом. Слово вызывало воображение мысли о примитивных идолах и очищении от проклятий, несовместимые с имперскими истинами. Просто таков был обычай Гвардии Смерти, сохранившийся, несмотря на все нападки людей, вроде Игнатия Грульгара. Кубки принадлежали Мартариону, И в каждом сражении, в котором примарх лично выходил на поле боя, он выбирал воина, с которым по окончании битвы разделял порцию яда. Сервитор предложил поднос примарху, и тот взял бокал для себя, второй протянул гаро, а третий – Тифану. Затем Мартарион поднял свой кубок и произнес тост. «Против смерти!» С этими словами он плавным движением кисти поднес бокал ко рту и осушил до дна. Тифон злобно усмехнулся и, повторив тост, тоже выпил свой кубок. Гаро заметил, как краска бросилась в лицо первому капитану, но Тифон больше ничем не выдал своих страданий. Натанель вдохнул запах предложенной жидкости, и его датчики забили тревогу. Имплантированные органы носоглотки восстали даже против одного запаха напитка. Но отказ был бы расценен как признак слабости. Анатан Горо Гаро никогда бы не позволил обвинить себя в недостатке решимости. «Против смерти!» – сказал он. Одним глотком капитан выпил все содержимое и поставил перевернутый кубок на поднос. Среди воинов седьмой роты послышался одобрительный ропот, но Гаро его едва слышал. Кровь мгновенно застучала в ушах, непереносимый жар сжигал горло и пищевод. Мощные системы организма космодесантника заработали в полную силу, стараясь нейтрализовать принятую отраву. Дёциус наблюдал за ним с восторгом и наверняка мечтал о том дне, когда кубок окажется в его руке, а не в руке Гарро. Улыбка Мартариона стала немного шире. «Редкий и прекрасный напиток ты не находишь?» Объятая пламенем грудь, лишила горо дара речи, и он только кивнул в ответ. Примарх рассмеялся низким довольным смехом. Судя по произведенному эффекту, можно было подумать, что в его кубке была простая вода. Мартарион опустил руку на спину боевому капитану. «Пойдем на давай проветримся». Как только они дошли до Пандуса, ведущего на большую бронированную галерею над оружейной палубой, Тифон поклонился своему господину, принес извинения и направился к нишам, где занимал помещение вместе с командором Грульгаром и второй ротой. Гаро, оглянувшись через плечо, отметил, что часовые смерти следуют за ними по пятам, двигаясь с такой отточенной плавностью, что их можно было принять за механизмы. «Не беспокойся, Натанель!» – сказал ему Мартарион. «Я пока еще не намерен сменить своих телохранителей и не собираюсь включать тебя в число часовых смерти». «Как вам будет угодно, господин», – ответил Гаро, вновь обретя способность пользоваться голосовыми связками. «Я знаю, ты не одобряешь таких вещей, как отравленная чаша, но ты должен понимать, что почести и похвалы в определенных случаях необходимы». Мартарион задумчиво кивнул. Воины должны знать, что их ценят. Награды. Они должны получать награды из рук высших по званию и в правильно выбранный момент. Без этого даже самые преданные люди рано или поздно начнут сомневаться в своей значимости». В голосе примарха проскользнул оттенок меланхолии, но так быстро, что Гаро решил, будто это ему только показалось. Мартарион подвел его к ограждению галереи, и они оба стали смотреть на собравшихся внизу воинов. Хотя стойкость была не настолько большой, чтобы вместить в себя всю гвардию смерти, внизу частично или полностью присутствовали представители почти всех род легиона. Гаро встретился взглядом с Улисом Тиметером, и приятель ему отсолютовал. Гаро кивнул в ответ. «Натенэль, тебя в легионе уважают», – продолжал примарх. «Ни один из капитанов не может не признать твое мастерство в бою». Он снова слегка улыбнулся. «Даже командор Грульгар, хоть и делает это весьма неохотно». «Благодарю вас, господин». «И люди, люди тебе доверяют. Они ищут в тебе силу духа и способность вести за собой. И ты даешь им все это». «Я выполняю лишь то, что приказывает мне император, сэр». Гаро смущенно поежился. Встреча с господином один на один радовала его, но в равной мере и волновала. Они были не на поле боя, где Горос знал, чего от него ждут. Сейчас, разговаривая с сыном самого императора, он словно оказался в безвоздушном пространстве. Если Мартарион и чувствовал его беспокойство, он этого никак не показывал. «Мне очень важно, чтобы люди легиона были одним целым». Так же, как для моего брата Хоруса, важно объединить всех космодесантников. «Воитель!» – выдохнул горо. На борту стойкости одно время ходили слухи, что часть флотилии Гвардии Смерти после уничтожения Йоргалов будет отослана для выполнения нового задания. Больше всего разговоров было вокруг возможного соединения с 63-й экспедицией Великого Крестового Похода, который командовал лично избранный сын императора, воитель Хорус. Теперь Горо понял, что это были не просто слухи. В прошлом ему приходилось сражаться бок о бок с воинами 16-го легиона Хоруса – И он не испытывал ничего, кроме восхищения к таким людям, как Малагарст, Гарвиль Локин и Тарик Таргаддон. В прошлом я служил вместе с лунными волками, господин. Они сменили название и теперь зовутся сынами Хоруса, мягко поправил его Мартарион. Так же, как гвардия смерти сменила сумеречных рейдеров. Мой брат возлагает на наш легион большие надежды, капитан. «Грядущая битва станет испытанием для всех нас, начиная с воителя и заканчивая последним дёнщиком». «Я готов!» Примарх кивнул. «Я в этом и не сомневался, но одной готовности недостаточно, Натенэль!» Его пальцы стиснули железную балюстраду. «Гвардия смерти должна быть единой. У нас должна быть общая цель, иначе мы проиграем». Тревога Гаро усилилась, и он подумал, что последствия содержимого кубка еще не совсем нейтрализованы. «Я... я не уверен, что понимаю вас, господин». «Наши воины, как высшие офицеры, так и рядовые, образуют единый воинский строй, но важно, чтобы у них была возможность общаться, игнорируя барьеры, созданные званиями. Они должны говорить и думать совершенно свободно». Внезапно, так долго отсутствовавшее понимание, со всей холодной откровенностью прояснила мозг Гаро. «Мой господин имеет в виду ложи? Мне говорили, что ты всегда избегал членства в ложах. Почему, Натанель? Капитан уставился в металлические пластины под ногами. «Вы приказываете мне вступить, сэр? Я могу повлиять на работу ложь не больше, чем на движение звезд», – откровенно признал Мартарион. «Нет, капитан, я тебе не приказываю. Я только спрашиваю, почему? Объясни мне!» Прежде чем ответить, Город долго молчал. «Сэр, мы космодесантники!» – наконец заговорил он. «Повелитель человечества определил наш путь и приказал собрать утраченные фрагменты человеческой расы под крылом Империума, просветить заблудших, наказать падших и уничтожить агрессоров». Мы можем выполнить его приказ только в том случае, если правда на нашей стороне. Если мы будем действовать открыто, в лучах истины, тогда, не сомневаюсь, мы в конце концов изгоним ложных богов и идолов. Но мы не можем проповедовать светские истины, если часть из них скрыта, даже их малейшая часть. Только император может указать нам путь вперед». Он порывисто вздохнул, чувствуя на себе пристальный, немигающий взгляд примарха. «Эти ложи, как бы они ни были хороши, основываются на принципах скрытности, и я не хочу стать их частью». Мартарион принял его слова осторожным кивком. «А как же твои боевые братья, которые думают иначе?» «Это их выбор, господин. Я не могу сделать его вместо них». Примарх подошел ближе. «Спасибо за откровенность, боевой капитан. Я ничего другого и не ожидал». Он немного помолчал. «У меня есть еще одно поручение для тебя, и на этот раз боюсь, что это действительно приказ». «Сэр?» Горо ощутил в груди непонятный трепет. «Как только здесь все будет закончено, флотилия отправится в систему на встречу с духом мщения, флагманским кораблем воителя». Хорус собирает военный совет с представителями пожирателей миров и детьми императора. Для этого визита мне потребуется советник. Первый капитан Тифон будет занят в другом месте, так что для сопровождения я выбрал тебя». Горо не мог произнести ни слова. Такой почет для боевого капитана был беспрецедентным, и при мысли о новом поручении у него сжималась грудь. Стоять и разговаривать с Мартарионом уже многого стоило, но сопровождать его на совещание сыновей императора, созываемое воителем, это было бы просто великолепно.